Воздушные манёвры. Перед ульем пчёлы увидели странного зверя. Своими движениями непрошеный гость напоминал обезьяну, но внешне был скорее похож на дерево. Он висел на лиане и тянулся к их драгоценным сотам, а ещё у него была заострённая ветка, длинная как змея и острая словно коготь пантеры. Нет. Видеть такое чудище пчёлам ещё не доводилось. Маугли весил на креплении, которое он сам смастерил, и привязал к длинной сплетённой из лиан верёвке. Пчёлы крутились возле него, пытались ужалить, но сделать это им мешали листья, закрывавшие и защищавшие тело человеческого детёныша. Маугли долго думал и придумал всё-таки, как ему уберечься от пчелиных жал. Он ткнул своей палкой и отколол большой кусок улья. Не давая сотам упасть вниз на далёкую землю под ногами, он снял их с палки и переложил в плетёный мешок, висевший у него за спиной. Отлично работает мой фокус, однако, подумал Маугли и даже позволил себе улыбнуться, раскачиваясь на конце верёвки, переброшенной через сук росшего на вершине скалы дерева, а затем сброшенной вниз до самой земли. О, длинная это была верёвка. Скажи ему, чтобы перешёл ко второй метке, сказал Маугли, обращаясь к гигантской белке, которую сегодня отрядили ему в помощницы. Как прикажешь, пискнула белка. Она легко скотилась по верёвке вниз и бегом направилась к дереву, в тени которого валялся балун и торопливо уминавшей ягоды с разложенных на его громадном животе ветвей. А ещё вокруг толстого медвежьего живота был обёрнут и завязан узлом свободный конец спущенной сверху верёвки. Маугли придумал использовать тяжёлого балув в качестве якоря. Рядом с медведем сидел трое зивак, наблюдавших за добычей мёда. Он похож на банановое дерево с четырьмя лапами, заметил панголин, слизывая нескольких муравьёв, имевших неосторожность забраться на его лапу. Зачем он таскает листья на себе, когда — Мог бы их съесть, — удивлённо спросила карликовая свинка. Птица-носорог покивала головой, поддакивая свинки. Честно говоря, всё происходящее было слишком сложно для их понимания. — Эй, Балу! — окликнула белка. — Вторая метка! — Ох-ох-ох, вы только посмотрите! — сказал панголин, обращаясь к другим зевакам. — Маленькая белочка сказала, и огромный медведь сейчас её послушается. Чудеса! Недовольно вздохнув, Балу тяжело поднялся, обронив на землю лежавшие у него на брюхе и ветке с ягодами. «Вот видите, что я вам говорил!» — не унимался панголин. С удивительной для такого грузного зверя скоростью Балу обернулся, оскалил на зевак зубы и рыкнул так, что у них задрожали шерсть, чешуйки и перья. И зеваки тут же испарились. Птица-носорог взлетела в воздух, Карликовая свинка убежала в кусты, треща ветками, а панголин свернулся в клубок и стал похож на мячик с торчащими из него чешуйками. Даже гигантская белка замерла, хотя и считалась помощницей. «Вот так-то лучше!» — проворчал Балу. Он подковылял ближе к скале, при этом завязанная у него на животе веревка оставалась туго натянутой под весом маугли. Балу неторопливо побрел вдоль нескольких прочерченных на земле линий не слишком при этом задумываясь над тем, какая из них вторая метка, а какая третья. Висевший на другом конце веревки Маугли опустился, но слишком низко, откуда ему было не дотянуться до улья даже своей палкой. «Эй, там! Внизу!» — крикнул Маугли. «Балу! Я ж сказал, вторая метка!» «Чего он говорит?» — не понял Балу. «Торая метка!» повторил Маугли. — Эй, не слышу! — сказал медведь, оборачиваясь к гигантской белке. — Скажи ему, что я его не слышу. — Вторая метка! — во весь голос заорал Маугли. Балу неохотно поплелся назад, разыскивая в грязи линию, которую Маугли называл второй меткой, вздыхая и жалея о том, что подписался на такую тяжелую работу. На травянистую лужайку под скалой снова осторожно выбрались зеваки и панголин, шёпотом прокомментировал. Видели? Теперь детёныш приказывает, и медведь делает, как он скажет. Ну дела. Может, медведь слушается детёныша просто потому, что жалеет его? Ну, знаете, потому что, неуверенно предположила карликовая свинка. Потому что детёныш наверняка сорвётся, упадёт и разобьётся насмерть ещё до заката солнца. Закончил за нее панголин. «Ну, что-то вроде того!» — согласилась свинка. А там, наверху, Маугли начал подниматься вверх, оказался прямо перед следующим ульем и остановился. «Ну, наконец-то!» — подумал Маугли, закатывая глаза. «Вот это совсем другое дело, братишка!» — крикнул Балу, задрав вверх голову. «Теперь ты на месте!» Медведь глубоко втянул ноздрями воздух, принюхиваясь к запаху мёда, от которого у него сладко заурчало в животе. Маугли воткнул заострённую палку в толстые жёлтые соты, отколол от них кусок размером со свою голову, переложил его в мешок и помахал рукой. "Опускай!" "Отлично", улыбнулся Балу, жадно облизывая губы. Отлично! Я же говорил, что с твоими мозгами тебе всё по плечу, братишка. Потенциал! С этими словами медведь нетерпеливо потрусил к подножью скалы. Верёвка удлинялась и наконец опустила Маугли на землю. "Иди сюда!" расплылся в улыбке Балу, приветственно раскинув лапы. "Хороший ты мой, у..." Впрочем, относились эти слова, как оказалось, вовсе не к Маугли. Подойдя ближе, медведь его не обнял, а сразу же схватился за висевший на спине мальчика мешок. Лежавшее в нём золотистое сокровище притягивало балу как магнит. Глаза медведя сверкали, он не мог сдержать себя и, казалось, умирал от голода, словно и не съел только что целую гору ягод. "Эй!" воскликнул Маугли, пытаясь освободиться от своего крепления без помощи Балу. — Ты что, с ума сошел? — Да, я схожу с ума, но только по еде, только по еде, бормотал Балу. — Мои сотые, мои сладенькие, идите скорее к своему папочке. С этими словами Балу пошел прочь со своим бесценным мешком, совершенно забыв о том, что по-прежнему связан веревкой с Маугли. Наполовину — Выпутавшийся человеческий детёныш снова взлетел вверх, опасно закачался в воздухе. "Погоди!" кричал Маугли, бешено размахивая руками. "Стой, Балу, назад, погоди!" А гигантская белка тем временем присоединилась к остальным зевакам, удобно уселась на земле и сказала: "Ну вот, друзья, сейчас начнётся самое интересное".